Глава двадцать восьмая. Уэстмор прислонился к стене возле двери приемного отделения скорой помощи. Его лицо оказалось похудевшим и серым, а очки были грязными. увидев меня, он выпрямился и расправил узкие плечи. «Доброе утро», — заговорил он с агрессивной формальностью. «Могу я узнать, где вы были?» — выкроил пару часов для сна. «Мне не удалось и этого». Хотя вы только что вернулись с тропы войны вместе с вашим стариком с гор. Вы не можете требовать от меня, чтобы я общался с вооруженными бандитами, надев лайковые перчатки. Но в глубине души я чувствовал угрызение совести. Мои утренние сны были наполнены полыхающим, алым пламенем. — Мне не хочется напоминать, что я вам это говорил, — сказал он. — Но ваш святой МакГауэн все-таки оказался лжецом. МакГауэн искренне ошибался. Он никогда не утверждал, что точно узнал женщину. «Чего я не понимаю, так это каким образом туда попал каблук? Он ведь оторван от туфли Энн Майер, не так ли?» «Несомненно. Очевидно, его туда подложили». Макгауэн видел, как она его потеряла. «Так он заявляет. По-видимому, он сам его подложил и сознательно привёл вас к нему. И я задержал его как важного свидетеля». «А девушку?» «Она в камере. Я допрошу её позже» я сейчас я собираюсь допросить Боузи. Учитывая доказательства, которыми мы располагаем, он, безусловно, во всем признается. Выходит, дело завернуто в бумагу и перевязано голубой ленточкой? Да, благодаря вам. Не благодарите меня. При таком исходе я не хочу принимать в этом участие. Он удивленно уставился на меня сквозь грязные стекла очков. У меня к вам вопрос, мистер окружной прокурор. Гипотетический вопрос. Уэстмор с усмешкой заслонился руками. «К таким вопросам я отношусь с подозрением. Последние 3 четыре часа я только и делал, что выслушивал их в зале суда». «Этот вопрос простой, краткий и не слишком гипотетический. Допустим, один из ваших коллег в администрации округа покрывает преступников или даже еще хуже того. Как бы вы к этому отнеслись?» «Разумеется, отрицательно. Я бы засадил его в тюрьму». «А если бы тюрьма находилась на его попечении?» «Не будем ходить вокруг да около. Вы имеете в виду Брэндона Чорча?» «Да. Вам бы следовало допросить его вместо Боузи». Он положил твердую ладонь мне на руку. «С вами все в порядке, Арчер? У вас были трудные два дня». «У меня нет при себе справки от врача. Но если вы хотите уточнить список моих достижений, можете позвонить в офис окружного прокурора в Лос-Анджелесе». «Я уже это сделал», — сказал Вестмар. «Они сообщили мне, среди прочего, что с вами нелегко поладить, и вы нажили себе немало врагов. Это меня не слишком удивило». «Я наживаю себе врагов среди тех, кто этого заслуживает». «Это вы так считаете». «Дейнелло что-нибудь обнаружил в подвале у Майера?» «Несколько пуль, над которыми он сейчас работает. Я жду его рапорта». «Но, чтобы там ни говорилось, вы не можете использовать это против Чорча». Он не отвечает за то, что сделал или делает, Майер». Его взгляд был враждебным, а в голосе слышался металл. «У вас есть улики против самого Чорча?» «Ничего, что бы вы могли передать в суд. Я не могу проверять его передвижение или допрашивать его, а вы можете». «Вы ожидаете, что я сяду на одну ветку с вами? Но вы слишком далеко заходите. Если кто-нибудь перепилит ветку, вам будет больно падать». Мне нравится сидеть на этой ветке. Отсюда отлично виден весь ваш прогнивший округ. Уэстмор тут же ощетинился. Этот округ абсолютно чист. Мы с Чорчем трудились несколько лет, чтобы он стал таким. Вы не знаете Чорча и того, что он сделал для этих мест. Голос Уэстмора дрожал от искреннего негодования. Если в долине есть хоть один человек, в ком я могу быть полностью уверен, так это брендон Чорч. Люди меняются. Жара плохо действует, но черт, я, сам был тому свидетелем. Он с беспокойством посмотрел на меня. «Вы что-то ему сказали?» «Вчера я все ему сказал. Он выхватил револьвер и едва не выстрелил. Думаю, он бы меня прикончил, если бы его не остановила жена». «Вы бросили обвинение ему в лицо?» Я кивнул. «Тогда я едва ли могу порицать его за то, что он хотел вас убить. Вам известно, где он сейчас?» В прозекторской возлетела свояченица. Уэстмор повернулся на каблуках и зашагал по коридору. Дойдя до металлической двери, в конце он остановился и некоторое время смотрел на нее, потом, наконец, постучал. Дверь открылась, и из комнаты вышел Чорч. Уэстмор что-то ему сказал. Чорч молча отодвинул его и направился по коридору в мою сторону. Взгляд его словно был устремлен на что-то, находящееся за стеной, а рот кривился в свирепой усмешке. Он вышел на улицу. Рев мотора его машины нарушил утреннюю тишину и постепенно затих вдали. Уэстмор медленно двинулся следом, наклонив голову, как будто он пробивался сквозь невидимые препятствия. Подойдя ко мне, он осведомился. «Если бы вы могли допросить Тёрча, какие вопросы вы бы ему задали?» Спросил бы, кто застрелил Керригана и Энн Майер. «Надеюсь, вы не предполагаете, что это сделал он?» «Я предполагаю, что он знает об этих убийствах куда больше, чем говорит. Прошлой ночью он позволил баузи ускользнуть с грузовиком Майера». баузи так говорит?» «Практически да». Он побаивался говорить напрямик. «Что бы он ни сказал, вы не можете использовать это против такого человека, как Чорч». Я видел Чорча на дороге через перевал около часа ночи. Он отпустил постовых, перекрывавших путь, и занял их место, что весьма необычно. Уэстмор поднял руку чисто прокурорским жестом. «Вы сами себе противоречите. Чёрдж не мог находиться в двух местах одновременно. Если он был на дороге к перевалу в час ночи, то не мог застрелить керигана А вы точно знаете, что Боузи воспользовался именно этим маршрутом?» «Точно я ничего не знаю». «Я это подозревал. Очевидно, Боузи пытается сочинить себе алиби». «Вам удалось подцепить на крючок молодого профессионального преступника, поэтому вы и всё связываете в один узел и вешаете ему на шею», — сказал я. «Мне известно, что это стандартная процедура, но я от неё не в восторге. Мы расследуем не просто профессиональное преступление. Это сложное дело, куда замешаны и профессионалы, и любители». «Не такое сложное, каким вы пытаетесь его представить». «Может быть». Когда мы получим ответы на все вопросы, оно окажется значительно проще. Но пока мы их не получили. Я думал, вы рассматриваете Чёрча в качестве ответа. Чёрч меня озадачивает, — отозвался я. Думаю, вас тоже, хотя вы не хотите в этом признаваться. Вы бы не защищали его, не будь у вас на то причины. Я его не защищаю. Он не нуждается в защите. Разве вы сами не подозреваете его хотя бы немного? Вы видели его реакцию на смерть, Энн — В конце концов, она его свояченица, а Чорч — человек эмоциональный. — Может, лучше сказать, страстный. — К чему вы клоните? — Она была ему больше, чем свояченицей. Они были любовниками. Уэстмор устало провел рукой по лбу. — Я слышал, что у них была связь. Но это ничего не доказывает. Напротив, это делает еще менее вероятным то, что он имел отношение к ее смерти. — Он мог убить ее из ревности. — Вы видели горе на его лице? — Видел? Убийцы испытывают горе, как и все остальные. К кому он мог ее ревновать? Я могу назвать кое-кого. Во-первых, Акисту. Он был давним поклонником Энмайера и приезжал на озеро в субботу вечером. Это может объяснить происшедшее с Акистой. А также власть Керригана над Чорчем смерть Керригана. «Вы отлично знаете, что Чорч не убивал Керригана». Кто-то мог оказать ему такую услугу под его началом достаточно вооруженных людей. «Нет!» — резко воскликнул Уэстмор. Его голос походил на крик боли. «Я не могу поверить, что Брайан способен убить человека!» — спросите его сами. «Если в нем хоть что-то осталось от честного копа он скажет вам правду. Возможно, вы даже окажете ему услугу. Черч ведь носит в себе адский огонь. Дайте ему шанс выплеснуть его наружу, покуда он не сгорел до тла». «Вы уверены в его виновности?» — тихо произнёс Уэстмор. «А я — нет». Но он казался раздираемым противоречивыми чувствами. Искусственный свет, отражаемый светло-зелёными стенами больницы, придавал его лицу мертвенную бледность. Внезапно в коридоре стало светлее. Обернувшись, я увидел лицо врача, который не смог спасти Акисту. Он бесшумно открыл дверь отделения неотложной помощи. «Можете забрать его, мистер Уэстмор?» «Дырки мы ему законопатили! Или хотите допросить его здесь?» «Нет, отправляйте его!» вестмар говорил так, будто был сердит на весь мир. В дверях появился Боузи. Единственный глаз, видимый между бинтами, алчно блеснул в сторону выхода. Охранник положил руку на кобуру. Боузи заметил этот жест и угрюмо сгорбился. вестмар возглавлял процессию в морг, а я ее замыкал. Глава двадцать девятая. Трелор выкатил на тележках один за другим трупы из-за стеклянных дверей и открыл их лица. Бледная и вытянувшаяся у Акисты, отечная и невозмутимая у Керригана и успевшая состариться в смерти у Эннмайер. «Неплохие трупы», — заметил доктор. «Органы у всех в отличном состоянии. Жаль, что им пришлось умереть». Он с мягким укором посмотрел на Боузи. «Чего ради вы меня сюда привели осведомился тот. «Чтобы освежить вашу память», — ответил Уэстмор. «Назовите ваше имя и возраст». «Леонард Боузи. Двадцать один год. Адреса и определенных занятий не имеет. Особых надежд тоже». «Когда вы в последний раз видели этого человека?» «Дональда Керригана». «В ночь с четверга на пятницу после полуночи». «Где? В его мотеле?» «Нет, в придорожном ресторане неподалёку. Не помню названия «Стейк-бургер», — подсказал я. «Я был свидетелем встречи». «Вас мы выслушаем позже». Уэстмор снова обратился к Боузи. «Что произошло во время этой встречи?» «Я не обязан отвечать. Это самообвинение». Уэстмор мрачно улыбнулся. «Пакет с деньгами перешёл из рук в руки?» «Допустим». Что вы сделали потом? Уехал. Отчего вы бежали? Не отчего. Просто поехал прокатиться. Мне нравится водить машину ночью. Но прежде чем отправиться в ночную поездку, вы застрелили Керригана в голову из револьвера 38-го калибра. Нет. Где ваше оружие? Нет у меня оружия. Его ношение противозаконно. А вы никогда не делаете ничего противозаконного? Стараюсь не делать. Правда, иногда у меня не получается. Уэстмор тяжело вздохнул. «А как же грузовик, который вы украли? Банк, который вы ограбили в Портленде? Тогда у вас тоже не получилось?» «Я никогда не был в Портленде». «Вы имеете в виду Портленд в штате Мэн?» «Я имею в виду Портленд в штате Орегон». «А разве в Орегоне есть Портленд?» Уэстмор склонился вперед. При ярком свете его профиль казался вырезанным из листового железа. — Вы говорите слишком нагло для уголовника, у которого на руках кровь трёх человек. Я не убивал никого из них. — В самом деле? Взгляните на них хорошенько, Леонард. Уэстмор повернулся к охраннику. — Подведите его ближе. Охранник подтолкнул Боузика с головью тележки о кисты. Его лицо даже в смерти казалось одержимо страстным желанием. Никогда не видел его раньше. — Как могли вы застрелить человека и украсть его грузовик? не видя его. Я не стрелял в него. И грузовик не крал. Это не называется кражей. Грузовик просто стоял на шоссе, и в нем никого не было. Люди не должны оставлять на шоссе грузовики с включенным мотором. «Понятно. Это был один из случаев, когда у вас не получилось. Убийство акисты из той же серии тоже не получилось. Я не убивал его». «Вы не вытаскивали револьвер, не целились ему в сердце, не спускали курок и не наносили ему смертельную рану? У меня и револьвера-то нет!» Допрос продолжался целый час. Это напоминало мне схватку между молодым новичком и опытным боксером. Под ударами слов у Эстмора Боузи начал изнемогать. Вскоре в нем не осталось ничего, кроме страха и тупого упрямства. Голос сделался хриплым, А на бинтах, скрывающих лицо, проступили красноватые пятна. Я потел вместе с ним, пытаясь представить себе его жизнь. В юности я тоже катался на краденых машинах и участвовал в потасовках вместе с шайками таких же подростков в бесконечных лабиринтах Лос-Анджелеса. До определенного момента моя жизнь была такой же, как у Боузи. Потом пахнущий виски детектив в штатском застукал меня, когда я стащил аккумулятор со склада Сирзо Роубека в Лонг-Бич. Он не забрал меня, только подробно объяснил, куда это может привести. Я долгие годы его ненавидел и больше ни разу не воровал. Но я хорошо помнил, каково быть вором. Сначала чувствуешь себя живущим в комнате без окон, а потом в комнате без стен. В конце концов, сердце коченеет от холода, не оставляя никакой надежды, только злобу в голове и страх в кишках. Боузи отличался от меня тем, что ему не вовремя попался пропахший алкоголем полицейский сержант. У меня была еще одна причина отождествлять себя с Боузи. Уэстмор использовал его как моего «мальчика для порки», пытаясь выжить из него ответы, доказывающие, что я не прав, но в этом он не преуспел. Глава тридцатая «Я был рад, когда нас прервали». Капитан Дейнло открыл дверь и вызвал Уэстмора. Когда он вышел, в комнате наступила тишина. Четверо живых были так же безмолвны, как трое мёртвых. — Ты шагаешь прямиком в газовую камеру, Леонард, — заговорил я. — Если ты не прекратишь отпираться, другого шанса может не представиться, и ты будешь вдыхать сианит, прежде чем успеешь опомниться. Они не могут осудить невиновного. — Разве ты невиновный? — Ты украл грузовик. — И мы это отлично знаем, — Это делает тебя соучастником убийства водителя, даже если ты и не стрелял в него. У тебя один выход. Честно обо всём рассказать. Он задумался. Что вы хотите, чтобы я сказал? Правду. Как это произошло? Он мотнул головой в мелодраматическом отчаянии. Вы всё равно мне не поверите. Какой смысл рассказывать, что я видел? И всё-таки попробую рассказать. Вы назовёте меня Лгуном. Я ждал грузовик на шоссе. Керриган сказал, что он должен проехать около шести. Он действительно промчался мимо в это время и остановился примерно в полумиле. Мне пришлось бежать за ним со всех ног. Что его остановило? Там была машина. Зеленый седан «Шевроле». Потом «Шевроле» уехал, и больше я ничего не видел. Но ты видел, как «Шевроле» отъехал от грузовика? Да, я все еще не добежал до них. И Акиста, водитель грузовика, сидел в «Шевроле». Да, на переднем сиденье. Он вёл машину. «Нет». «А кто?» «Вы мне не поверите. Я понимаю, что это выглядит нелепо». «И всё-таки скажи». Боузи поднял руку и указал на тележку, где лежала Эннмайер. «По-моему, это была она». «Ты видел, как эта женщина увезла кисту от грузовика в четверг?» «Я же говорил, что вы мне не поверите». Трелор мрачно покачал головой. «Вам придётся придумать что-нибудь получше. Эта женщина мертва уже неделю». «Ты сам видел ее труп в ночь с понедельника на вторник», — напомнил я. Боузи пронзительно затараторил «Что толку доказывать? Вы не верите, когда я говорю правду. Вы шайка ублюдков. Вы все заодно с шерифом пытаетесь мною прикрыться. Давайте, запихивайте меня в газовую камеру, я не боюсь умерять. Меня тошнит, когда я душу с вами одним воздухом». Охранник ударил его по лицу. «Потише, парень, ты чересчур разорался». Я встал между ними. «Что там насчет шерифа?» Он был на перевале, когда я вел грузовик. Сидел в своем чертовом Меркьюри и притворился, будто не видит меня. Даже голову не повернул, когда я приезжал мимо. Теперь я понимаю, он сделал это нарочно, чтобы мне пришили убийство. Никто тебе ничего не пришьет, если ты говоришь правду. Да ну, вы все у него на поводке. Только не я. И мне приходилось перерезать поводки покрепче. Ради кого? Ради таких, как я? Это был трудный вопрос. Дейнелло заглянул в комнату. — Что у вас тут за шум? — Ничего особенного. — Уэстмор здесь? — Он ушёл. — Ушёл? — Да, по делам. Я шагнул в коридор. — Нашёл время уйти. — У него была причина. Майер ждёт его в здании суда. Он с довольным видом засунул за пояс большие пальцы. — Я только что арестовал Майера. — По какому обвинению? — В убийстве. Вчера вечером я пришёл к Майеру домой и попросил разрешения пошарить там. Я притворился, что ищу следы его дочери. Он не возражал. Вероятно, не знал, что можно сделать со старыми пулями. Их было полным-полно в его подвальном тире. Я выковырил их из досок, куда он приколол мишени. Большинство были настолько расплющены, что толку от них никакого. Но несколько пуль сохранились достаточно хорошо для обследования под микроскопом. Я только недавно закончил с ними возиться. Некоторые были выпущены из револьвера 38-го калибра одна так хорошо сохранилась, что я смог сравнить ее с пулями, извлеченными из жертв. Они выпущены из одного и того же оружия, в том числе та, которая убила Энн Майер. «Вы уверены?» «Могу доказать это в суде. Потом я покажу вам увеличенные микроснимки. Я могу это доказать, даже если мы никогда не найдем оружие. У Майера был револьвер 38-го калибра, зарегистрированный на его имя. Я спросил о нем, когда арестовал его». Он сказал, что у него револьвера нет и наплёл мне какую-то небылицу. «Какую?» Сказал, что прошлой осенью одолжил его дочери и так и не получил назад. Врёт, конечно. «Вчера я тоже так думал, но теперь я в этом не уверен». «Не сомневайтесь, врёт. У него нет выхода. Он не имеет алиби ни на одно из убийств. В воскресенье, когда прикончили Энни, старик весь день был один и запросто мог съездить на озеро». Майер заявляет, что его алиби на четверг может подтвердить старшая дочь. Но она была у него дома с пяти вечера, а он вернулся только после семи. Он сам это признаёт. Говорит, что ездил прокатиться после работы. На время убийства Керригана у него тоже нет алиби. Но нет и мотива. Есть! акисты и Керриган оба путались с Энни. Его тонкий нос наморсился, словно учуяв худший запах, чем йодоформ а Майер сам едва не изнасиловал собственную дочь. «Любопытно», — заметил я. «Вы рассказывали об этом шерифу?» Дейнелла впервые выглядел смущенным. «Я еще не видел его. Мне не хотелось вынуждать его арестовывать своего тестя. Я решил действовать через его голову и все сообщил вестмару «И Уэстмор с вами согласился?» «Конечно. А вы разве нет?» «Я хочу еще кое-что выяснить». «Майер ездит на Линкольне, не так ли?» «Да». «У него есть и другая машина, старый «Шевроле», которым он пользуется для перевозок». «Зелёный седан». «Да». «Я собираюсь заняться этими машинами. Наверняка одну из них видели вблизи и место одного из преступлений». «Могу избавить вас от лишних хлопот». «Поговорите с заключённым в этой комнате. Спросите его о машине, в которой Акиста ехал в четверг». Дейн Ло повернулся к двери. И я двинулся в другую сторону. Глава тридцать первая. Хильда Чорч открыла входную дверь и робко выглянула наружу. В стёганом хлопчатобумажном халате она походила на обычную молодую хозяйку дома в пригороде, которую оторвали от утренней уборки. Но в её полупрозрачных, бледно-зелёных, как вода в глубинах океана глазах, застыло напряжение. «Ваш муж дома, миссис Чорч?» «Нет». «Боюсь, что нет». «Я подожду его. Но я не знаю, когда он вернётся». Это неважно. Я должен кое-что обсудить с вами. Простите, но сейчас мне не хочется ни с кем говорить. Она попыталась закрыть дверь, но я придержал ее. Вам лучше впустить меня. Нет, пожалуйста, не надо. Брэндон рассердится, если придет домой и обнаружит здесь вас. Она налегла на дверь всей тяжестью. Прошу вас, уйдите. Я скажу Брэндону, что вы приходили. И все-таки я войду, миссис Чорч. Я толкнул дверь плечом и открыл ее. Женщина отступила в гостиную и остановилась, искоса глядя на меня. На ее шее нервно пульсировала жилка. Я двинулся к ней. Она сделала еще шаг назад, двигаясь неуклюже, как будто тело не поспевало за ее мыслями. Остановившись у кофейного столика из красного дерева, она склонилась над ним, передвинув в центр белую фаянсовую пепельницу. Стол, ковер и вся комната сверкали чистотой. Белая и черная мебель была расставлена с геометрической аккуратностью. Сквозь раздвижные стеклянные двери я мог видеть обнесённый белой стеной патио, где опламенели яркие цветы. В центре клумбы с пурпурными лабелиями тянуло к солнцу восковые цветы, карликовое лимонное дерево. «Что вам от меня нужно?» — прошептала Хильда. Свет из патио падал ей на лицо. Она так походила на мёртвую, что я с трудом верил в реальность её существования. Смерть состарила Энн Майер сделав сестер почти близнецами. Время словно затормозило и повернулось назад. Беспомощная жалость, которую я испытывал к Энн, проникла мне в кровь как наркотик. Теперь я жалел нереальную женщину, стоящую, глядя на безупречно аккуратный кофейный столик. Она сама не сознавала, что делает. Я должен был вернуть к действительности ее, а заодно и себя самого, хотя предпочел бы выстрелить ей в голову. «Вы убили вашу сестру из револьвера вашего отца. Хотите поговорить об этом сейчас, миссис Чорч?» Хильда посмотрела на меня. Сквозь водянистые зеленые глаза я словно читал ее мысли, скользящие подобно теням невидимых существ. «Я любила сестру», — заговорила она. «Я не хотела». «Не хотели, но сделали». Это был несчастный случай. Револьвер выстрелил случайно. Энн молча посмотрела на меня, потом упала на пол. «Почему же вы застрелили Энн, если любили ее?» «Это ее вина. Она не должна была уезжать с ним. Я знаю мужчин, вы, как животные, не в состоянии сдерживаться. Но женщины — другое дело. Она не должна была позволять ему. С тех пор, как это случилось, я все время об этом думала. Даже не могла выкроить время, чтобы поспать». Целую неделю я думала и убирала дом. Потом ходила к отцу, убирала у него, возвращалась сюда и снова убирала. Кажется, я так и не смогла навести здесь полный порядок, зато твердо решила, что во всем виновата Энн. За это нельзя порицать отца. Я хотела сказать Брэндона. Он мужчина. Не понимаю, как это произошло, миссис Чёрч. Вы помните это? Не слишком хорошо. Я все время думала, у меня не было времени вспоминать. Это случилось в воскресенье? «В воскресенье рано утром на озере. Я поехала туда поговорить с ней. Она была настолько легкомысленно, что не сознавала, какое зло причиняло мне. Было нужно, чтобы кто-нибудь привел ее в чувство Я не могла позволить, чтобы это продолжалось. Я должна была что-то сделать». «Значит, вы тогда знали об этом?» «Я знала уже несколько месяцев. Я видела, как Брэндон смотрит на Энн и как она себя ведет». Когда он сидел в кресле, она норовила пройти близко от него и коснуться юбкой его колена. А потом они стали тайком вместе уезжать на уикенд. В прошлую субботу они снова это проделали. Брэнт сказал, что у него встреча в Лос-Анджелесе. Я позвонила в отель и узнала, что его там не было. Он был с Энн, правда, я не знала, где. А после полуночи сюда заявился Тони Акиста и поднял меня с кровати, хотя я все равно не спала. Когда он всё мне рассказал, я сразу представила себе их двоих в летнем доме у озера. Она прижала руки к груди. «Продолжайте», — сказал я. «Что вам сообщил Акиста?» Он следовал за Энг озеру Передидо и видел её с брендом Они лежали на медвежьей шкуре. В камине горел огонь, и они были голые. Тони сказал, что Энн смеялась и звала бренда по имени. Тони был пьян и ненавидел бренда но я знала, что он говорит правду. После его ухода я просидела всю ночь, думая, что мне делать. Когда зазвонили колокола к утренней мессе, это было для меня знаком. Пока я ехала к озеру и разговаривала с Энн, они все время звенели у меня в ушах, словно мои свадебные колокола. Мне пришлось кричать, чтобы слышать себя. Они не умолкали, пока револьвер не выстрелил. Она вздрогнула, словно пулю пронзила ее плоть. — Где был ваш муж, когда это произошло? «Его там не было. Он ушел, прежде чем я туда добралась». «Где вы взяли оружие? У вашего отца?» «Это был револьвер отца, но его дала мне Энн». «Ваша сестра?» «Да». Хильда кивнула маленькой птичьей головой. «Я знала, что он у нее. А когда револьвер оказался в моей руке, почему она отдала его вам?» «Не знаю. Честное слово, не могу вспомнить». Ее лицо было лишено всякого выражения. Я пытаюсь припомнить, но только вижу перед собой лицо Энн и слышу звон колоколов. Револьвер выстрелил, и я пришла в ужас, оставшись там наедине с ее телом. На секунду мне показалось, будто это я лежу мертвой на полу. Я убежала. — Но вы вернулись? — Да, в понедельник. Я хотела... хотела обеспечить Энн достойной похороны. Мне казалось, что если я смогу ее похоронить, то не буду постоянно вспоминать, как она лежала там». И Керриган наткнулся на вас с телом сестры. «Да, он пришел, когда я пыталась перенести Энн в ее машину. Мистер Керриган предложил помочь мне. Он сказал, что не может допустить, чтобы она оставалась здесь, так как его заподозрят в убийстве. Он отвез меня в лес, где я могла ее похоронить. Но этот ужасный старик шпионил за нами». В ее глазах мелькнул гнев, мимолетный и бессмысленный, как гнев ребенка. «Это его вина, что я не смогла достойно похоронить сестру». «Из-за него я упала и повредила колено». «И потеряла каблук?» «Да. Откуда вы знаете?» «Энн и я носили обувь одного размера и стиля, поэтому мистер Керриган сказал, что если я поменяюсь с ней туфлями, никто не заметит разницу». «Я оставила туфли Энн в её квартире, когда мы пришли туда, чтобы уничтожить улику». «Какую улику?» «Мистер Керриган не объяснил мне, он только сказал, что в квартире у Энн есть улика против меня». «Скорее, против него. Ваша сестра его шантажировала». «Нет, вы ошибаетесь. эн не была способна на такое. Она не хотела быть плохой». «Никто не хочет, миссис Чёрч. Но зло вползает в людей». «Вы не понимаете. Мистер Керриган помогал мне. Он сказал, что было бы несправедливо, если бы я пострадала из-за... из-за ошибки. эн Она лежала в багажнике машины, и он предложил отвезти Энн туда, где её долго не найдут». «А чего он хотел от вас в обмен на свою помощь?» еще одного несчастного случая я не помню но она отвела взгляд я вспомню за вас сказал я керриган велел вам выйти на шоссе в четверг ближе к вечеру вы должны были остановить грузовик какисты и выманить его из кабины вы отправились в дом отца чтобы обеспечить себе хотя бы относительное алиби и позаимствовать его шевроля почему вы воспользовались отцовской машиной мистер керриган сказал что тони наверняка узнает ее Он обо всём подумал. Почти обо всём. Но Керриган не знал, что у вас была причина убить Акисту. Или знал? Какая причина? Не понимаю. Акиста мог догадаться, если уже не догадался, что вы убили вашу сестру. Пожалуйста, не произносите этого слова. Она дико озиралась, как будто я выпустил из рукава летучую мышь, которая могла вцепиться ей в волосы. Вы не должны так говорить. Это правильное слово, миссис Чёрч она подходит ко всем трем выстрелам. Вы убили Акисту, чтобы заставить его молчать. Вы столкнули его в кювет и вернулись в дом вашего отца, чтобы укрепить свое алиби. Теперь против вас мог свидетельствовать только один человек — Керриган. «В ваших устах это звучит так, будто я все заранее планировала», — жалобно произнесла она. Но это было не так. Когда Тони сел в машину, я сказала ему первое, что пришло в голову, что с отцом произошел несчастный случай. «Я не собиралась убивать Тони». Но он увидел револьвер на сиденье, что-то заподозрил и попытался схватить его. Я его опередила. Но я не могла одновременно вести машину, следить за ним и держать оружие. Он снова ухватился за револьвер. И револьвер снова выстрелил. «Да! Тони свалился на сиденье и стал дышать так странно!» Ее плечи обмякли, а дыхание заколокотало в горле, словно иллюстрируя повествование. «Я не могла слышать эти звуки, не могла видеть кровь!» поэтому я вытолкнула тони из машины но оружие выстрелило и в третий раз заметил я помните в кабинете керригана да помню ее голос стал тверже а взгляд более осмысленным казалось признание привело ее в чувство первые два выстрела были несчастными случаями хотя я знаю что вы мне не верите но мистера Керригана я убила потому что вынуждена была это сделать он обо всем рассказал бренду Я должна была помешать ему рассказать другим людям. Брэнд запер меня в тот вечер, но ему пришлось уйти, а я разбила окно и отправилась в мотель. Мистер Керриган был у себя в кабинете. Я вошла туда и застрелила его. Мне очень не хотелось это делать после того, как он мне помог, но у меня не было выхода. Я посмотрел в зеленую глубину ее глаз, думая, хотела ли она вложить в свои слова иронический смысл, или это получилось невольно. Женщина была мрачная и сурова, как судья в чёрной мантии. «Три убийства, тремя выстрелами — своего рода рекорд. Где вы научились так хорошо стрелять?» «Отец учил меня. И брендон брал меня в тир. Иногда я выбивала сотню очков, стреляя по силуэту». «Где оружие, которым вы воспользовались?» «У брендона Он нашёл револьвер там, где я его спрятала. Я рада, что он его обнаружил». «Я вопросительно посмотрел на неё». «Не хочу, чтобы случилось что-нибудь ещё», — объяснила она. «Я ненавижу насилие и убийства Всегда ненавидела. Когда я была девочкой, то даже не могла похоронить мёртвую кошку или вытащить мышь из мышеловки. Пока оружие оставалось у меня, я не могла бы успокоиться». Другие тоже. Она не слышала меня. Но на её лице застыло выражение, которое я видел в четверг вечером, испуганное и выжидающее. На подъездной дорожке остановилась машина. «Глава? Тридцать вторая. Я поджидал Чорча с револьвером в руке. Его лицо под полями шляпы выглядело изможденным и осунувшимся. Рука метнулась к оттопыренному карману пиджака. — Так я и знал, что это вы! — сказал он. — Вам следовало застрелить меня, когда у вас был шанс. Теперь я бы на вашем месте не пытался это сделать. «Ваша жена выбивала сто очков, стреляя по силуэту, а я обычно выбиваю девяносто девять беглым огнём». «Я не собираюсь с вами соревноваться, Арчер. Не хочу иметь вашу кровь на своих руках». «Тогда покажите мне ваши руки». Чорч протянул руки ладонями вверх и поморщился, когда я вытащил оружие у него из кармана. Это был голубоватый стальной револьвер тридцать восьмого калибра. Рукоятка была скользкой от частого использования. Я повернул смазанный барабан. Револьвер был полностью заряжен. «Возьмите его», — сказал Чорч. «Это тот, что вам нужен». Он перевел взгляд с оружия на жену. Она стояла, прислонившись к стеклянной двери в патио. Ее зеленые глаза переполняла жалость, и меня интересовало, о ком она горюет. «О себе самой?» «Ты рассказала ему, Хильда?» Женщина молча кивнула. «Значит, вы все знаете?» «Да». «Где вы были?» «На шоссе. У меня возникла детская мысль бежать, все бросить и начать где-нибудь новую жизнь». «Но тем не менее вы вернулись?» «Да, вернулся. Я понял, что не смогу бросить самого себя и буду вынужден жить с самим собой, где бы я ни находился. Вещеленькая перспектива». Он попытался сардонически усмехнуться, на лицо его исказила боль. «Конечно, дело не только в этом». Я не мог уехать, предоставить Хильде одной отвечать за всё. Я виноват больше, чем она. Хильда застонала. Её лицо походило на лицо статуи под дождём. — Пожалуйста, брендон позволь мне выйти. Я не могу слышать, как ты говоришь такое. — Ты не попытаешься убежать? — Нет. — И не причинишь себе вреда? — Нет, брендон обещаю. — Хорошо. Выйди ненадолго. Он повернулся ко мне, когда стеклянная дверь патио задвинулась за ней. «Не беспокойтесь, она не выйдет из патио. Ей нравится там, и у нее осталось мало времени. Вы все еще любите ее?» «Она мне как ребенок. В этом все и дело, арчер Я не могу винить ее. Она не отвечает за свои поступки. Это я виноват во всем. Хельда действовала, повинуясь импульсу, почти не ведая, что творит. Зато я с самого начала отлично знал, что делаю. Теперь приходится расплачиваться». Он посмотрел на свои большие ладони. В четверг вечером Керриган рассказал мне, что она сделала. Когда мы были в мотыле, он отпустил несколько грязных намёков. Позже я пришёл к нему домой, и он мне всё выложил. Тогда я впервые узнал, что Энн мертва. Я не пытаюсь оправдываться, хотя думаю, что вряд ли пошёл бы на это, если бы подумал как следует. Но Керриган меня оглушил. Я не был подготовлен к такому». Последний раз я видел Энн солнечным утром на озере, и мы с ней были счастливее, чем когда-либо. На его лбу выступили капли пота, и он раздраженно смахнул их. «Черт возьми, я впадаю в жалость к себе! Это мой главный порог!» Но в ту ночь в доме Керригана я словно пережил землетрясение. Вся моя жизнь встала на дыбы и обрушилась на меня. Моя любимая мертва. Моя жена убила ее и совершила еще одно убийство. Керриган ничего не упустил, он сообщил все подробности, чтобы сломить мое сопротивление. Я не верил ему, пока не расспросил Хельдо. Она призналась во всем, что смогла вспомнить. «В ту ночь я не видел никакого выхода, и сейчас не вижу. Я отправился на дорогу через перевал и сделал все, чего хотел от меня Керриган. Вы все правильно поняли, Арчер». Казалось, слова с трудом даются ему. Я отпустил моих людей и позволил негодяю убраться из моего округа. Этого поступка я стыжусь больше всего на свете. Он снова в вашем округе. Знаю, но это ничего не меняет. Осознав, что все еще сжимаю в руках револьвера, я спрятал их в карман и с глаз долой. За последние несколько минут мое мнение о черче резко изменилось. Конечно, он вел беспорядочную жизнь и легко поддавался страстям, но он был по-своему честен. «Я поступил бы так же», — сказал я. «Но вы не полицейские офицеры, не давали присягу. Да из чего это вы запели по-другому?» «Вчера я был неправ. Я сожалею о своих словах. Забудьте их». «Я не могу забыть правду. Последние сорок часов я гонял по дорогам, притворяясь, будто занят работой. В действительности я искал «Н». Керриган не сказал мне, где она. Это помогало ему надёжнее держать меня на крючке. Ну, а теперь всё кончено. Полагаю, Уэстмор выдвинет против меня официальное обвинение. Нет, если я смогу этому помешать. А я его главный свидетель. Он удивлённо посмотрел на меня. — После всего, что я сделал! — После всего, что вы сделали. — Вы необыкновенный человек, — медленно произнёс он. А вас так мучит совесть, что вы испытали бы удовлетворение от публичного позора, отбывая наказание в вашей же тюрьме. Естественно, вы чувствуете вину. Вы действительно виноваты. Вы совершили несколько скверных ошибок. Самое худшее то, что вы оставили Хильду на свободе, зная, что она совершила убийство. Керриган не потеря ни для кого, но на его месте мог оказаться кто-то другой. «Я знаю, что не должен был оставлять ее в ту ночь». Но Керриган заставил меня поехать к перевалу. Мне следовало отправить Хильду в психиатрическую лечебницу, но я не смог этого сделать, так как чувствовал себя виноватым». Его взгляд скользнул к стеклянной двери. Хильда стояла в патио, глядя на лимонное дерево с белыми цветами. Она выглядела растерянной, словно по ошибке забрела в чужой сад. Чорч издал нечленораздельный звук, снял шляпу, швырнул ее в стену и сел на железный стул, закрыв лицо руками. Я сел напротив него. Когда он открыл лицо, морщины на нем стали глубже. Он стиснул руки молитвенным жестом, стараясь унять дрожь. Несмотря на мятый деловой костюм, он походил на оборванного, святого с картины Эль Греко. «Хельде придется провести много времени в заперти», — сказал я. «Место заключения зависит от того, вменяема она или нет». «Как, по-вашему?» «Не знаю, что скажет жюри. Конечно, она эмоционально неуравновешена, вы сами видите». Хельда нигде не была полностью нормальной с тех пор, как я с ней познакомился. Очевидно, это одна из причин, по которой я на ней женился. Жизнь в доме Майера буквально сводила ее с ума. Некоторым людям необходимо быть нужными. Я один из них. Теперь я понимаю, что в этом качестве больше слабости, чем силы, и оно не слишком хорошая основа для брака. Но почти десять лет это срабатывало, и если бы у нас были дети, то могло срабатывать и дальше. Но я не смог сдержаться. Его взгляд был устремлен на меня, но он, казалось, меня не видел. «Трудно долгие годы заставлять себя хотеть того, что тебе не нужно, и держаться подальше от того, чего больше всего желаешь». «Я хотел сына», — продолжал он, — «но Хильда не могла мне его дать. Наша совместная жизнь стала пустой. Мы пытались заполнить ее новым домом, мебелью». Он окинул взглядом залитую солнцем комнату. Но это не приносило радости. Я больше не любил Хильду и не думаю, что она когда-нибудь любила меня. В её сердце было слишком много страха, чтобы уметь любить. Чего же она боялась? Думаю, это началось с отца, а потом распространилось на всё остальное, включая меня. Он глубоко вздохнул. Иногда у неё был взгляд, как у дикого животного, которое я был должен кормить и приручать. Пока я мог дарить ей свою любовь, она была в безопасности. Почти десять лет мне удавалось поддерживать её в почти нормальном состоянии. Но потом я сорвался. Это моя вина. И я переоценил свои силы. Чёрч ударил по бедру ребром ладони словно разрубая на куски свою жизнь. Думаю, меня потянуло к Энн с первого же раза, когда я её увидел. Я не отдавал себе в этом отчёты, когда она жила с нами, да и долгое время после того. Она была совсем молоденькой, и я не собирался повторять то, что сделал её отец. Энн была мне как дочь. Правда, когда она подросла, то стала блудной дочерью. Во мне было слишком много от пуританина чтобы я мог одобрять её поведение. Но она обладала тем, чего мне недоставало — весельем, умением любить, смеясь, а не плача. Энн была похожа на Хильду и в то же время совсем другая. Как две стороны одной монеты. Прошлой весной, когда зазеленели холмы, я стал мечтать о ней. «Еще бы! Брачный сезон!» Тёрч иронизировал над собой, как старик, вспоминающий бурную юность, но в его голосе слышалось воодушевление. «Я придумывал способы встретить её на улице или убедить Хильду пригласить её к нам. Но когда Энн приходила, я боялся к ней приближаться. Она была так хороша!» «Конечно, я мог остановить себя, но меня подстрекала...» Любовь, плоть, снисходительность к собственным слабостям, можете называть это как хотите. Я думал, что заслуживаю большего, чем имею. Вот я и получил больше И не я один. В июне мы втроем поехали к океану на уикенд. Я не хотел брать ее, я боролся с собой и знал, что проиграю, но Хильда настаивала. Думаю, ей хотелось везти Энн подальше от керигана В первую же ночь после нашего приезда туда у Хильды разыгралась мигрень. Мы с Энн оставили её в мотеле и пошли прогуляться на пляж. Долгие годы. С тех пор, как она выросла, мне были с ней наедине. Вот тогда всё и случилось. Услышав звуки в патио, я поднялся и подошёл к двери. Хильда, стоя на коленях, выдёргивала сорняки, растущие у края клумбы. «Это было моё преступление», — послушался за моей спиной голос Чорча. «Я разлюбил Хильду и отдал свою любовь её сестре. Энн тоже влюбилась в меня». Мы использовали любую возможность, чтобы побыть вместе. Я уехал на ночь с Энн, а Хильда ждала моего возвращения и смотрела на меня глазами раненого животного. Она никогда не говорила ни слова об Энн и не задавала мне вопросов, только снова ушла в себя, как до нашего брака. Думаю, я хотел, чтобы это случилось. Временами я желал, чтобы она окончательно лишилась рассудка, чтобы я смог жениться на Энн и иметь от нее детей. Его голос дрогнул. «Кое-что из моих желаний исполнилось». «А Хильду никогда не госпитализировали?» «Один раз в первый год нашего брака она пыталась покончить с собой. Ее десять дней обследовали в окружной больнице. Хильда ждала ребенка, и врачи приписали попытку самоубийства ее беременности. Она сказала мне, что не хочет приносить младенца в этот мир, и в ту же ночь приняла большую дозу снотворного. Я и вовремя промыли желудок». Я мог не забирать её из больницы. Врачи оставили это на моё усмотрение. Но мне оказалось что дома я смогу обеспечить ей лучшую жизнь. К тому же она носила моего ребёнка. И что стало с ребёнком? Она его потеряла. После этого её состояние улучшилось. А ей когда-нибудь лечили психику? Время от времени она принимала какие-то таблетки, которые её поддерживали но это отличный фон для признания ее невиновной на основании психического заболевания. Скажите, она заранее планировала убить Энн?» «Нет, это было непреднамеренное убийство. Я могу это доказать, если мне поверят. У нее не было оружия, когда она поехала туда». «Да, она мне говорила, но я не знал, правда ли это». «Правда. Хильда взяла револьвер у Энн или нашла его в летнем доме». В субботу вечером я видел его на комоде и предупредил Энн, чтобы она не бросала, где попало, заряженное оружие. Но она не позволила мне разрядить револьвер. Считала, что он ей нужен для защиты. — От Хильды? — Сомневаюсь. Она никогда не боялась Хильду. — И напрасно. По словам Хильды, Энн сама дала ей оружие. Для вас в этом есть какой-то смысл? — Мне она тоже так сказала. Но Энн не стала бы этого делать. «Конечно. Она ведь знала, что Хильда пыталась покончить с собой». Я двинулся к двери. Хильда по-прежнему стояла на коленях, но теперь она рвала не сорняки, а красные лобели, бросая их на землю. Тёрч пронёсся мимо меня в патио. хельда что ты делаешь?» Она посмотрела на нас через плечо. Её лицо было влажным и красным. «Мне не нравятся эти цветы. Они стали некрасивыми». Бросив взгляд на лицо мужа, она испуганно отпрянула. «Всё в порядке, папа!» «Я хотела сказать... Брэндон?» «Всё в порядке, Хильда», — ответил он после паузы. «Делай с цветами что хочешь. Они твои». «Можно задать вам вопрос?» — заговорил я. «Об Энн». Она поднялась, откинув волосы грязной рукой. «Но я же рассказала вам об Энн. Это был несчастный случай. Я взяла револьвер, и он выстрелил». Энн посмотрела на меня и упала на пол. «Каким образом оружие оказалось у вас?» «Энн дала его мне», — ответила она. «Я же говорила». «Почему она дала его вам? Не помните, она что-нибудь сказала?» «Что-то припоминаю». «Постарайтесь вспомнить, миссис Чёрч». Энн смеялась надо мной. «Я сказала, что если она не оставит папу в покое, я убью себя». «Оставит в покое вашего отца?» «Нет». Её взгляд был озадаченным. «Брэндона!» Энн пошла в спальню, принесла револьвер и протянула его мне. «Можешь убить себя!» — сказала она. «Это твой шанс! Он заряжен!» Хильда сделала паузу, словно прислушиваясь. «Но я убила не себя, а её!» Позади раздался стон Чорча. Я повернулся. Он выглядел как человек, еле выживший после долгой болезни. Над его головой пролетела калибри, похожая на разноцветную пулю. Он наблюдал за птицей, пока она не скрылась в небесной лазури. Его жена вырывала последние цветы из влажной земли. Когда прибыла полицейская машина, клумба была опустошена, и Хильда начала обрывать лимонное дерево. Чёрч промыл и перевязал кровоточащие руки жены, прежде чем её увели. Читал Александр Степной Корректор Ольга Морозова. Записано на студии Степнова. 2026 год.